Глава девятая Все было спокойно еще примерно полдня, если судить со стороны. На море царил штиль, лодка, вопреки отсутствию ветра, уверенно двигалась вперед, чему я уже не удивлялась, уверившись в избытке странностей в этом мире. Что же творилось в моей душе, не знал никто. Что полагается чувствовать, когда ради тебя идут на такую жертву? Мне было грустно, и очень жаль своего спутника. Но по здравом размышлении я решила, не моя беда. Сам он в этом мире родился, ему и виднее, а мне бы в свой вернуться. Этим голос совести и заглушила эгоистка. Поспешила, как оказалось, измученная скверными мыслями на свой счет и неравной борьбой со стихией отправилась спать, отрубилась на лету, сказать честнее. И тут глаза открылись, словно по сигналу. Ощущая себя сомнамбулой, поднялась и выбралась из укрытия в корме лодки. Впрочем, в этот раз управление извне было каким-то странным. Как будто бы кто-то сверху, методично дергая за ниточки, заставлял двигаться мои руки и ноги и идти вперед. Никакого сопротивления в голове не наблюдалось, Там я ситуации и владела, только вот тело действовало вопреки всем моим желаниям. Мимолетный взгляд на мужчину подсказал, что тень спит, устало привалился спиной к мачте и дрыхнет. Но о нем я мгновенно забыла, едва взглянула за борт. Проклятое место! Не океан, а парк аттракционов! Я чертыхнулась в душе, испуганно озираясь, И что им всем от меня надо? Кому всем? Я и сама толком не знала, но постоянные палки в колеса уже бесили. Кругом царила зима, в буквальном смысле. Бесконечная синева воды сменилась обильно, присыпанной снегом поверхностью из прозрачного льда. Вдалеке, на фоне морозного неба, виднелись даже сугробы, а небольшой ветерок гонял с места на место снежные вихри. Пока я изумленно хлопала глазами, гадая об очередном чуде и размышляя о том, скоро ли мы замерзнем, ноги снова понесли меня вперед. По инерции, вздрогнув в душе, испугалась, опасаясь споткнуться о борт лодки, когда, переместив взгляд под ноги, поняла, лодки нет. Выяснилось, что я тоже стою на заснеженном льду. С тревогой оглянувшись, уверилась, что оказалась одна посреди ледовой пустыни. в пору взвыть. Но тут кто-то рядом деликатно кашлянул. Стремительно обернувшись, уперлась взглядом совершенно не соответствующего этому месту типа. Миг назад его тут не было. Беловолосый мужчина с фигурой греческой статуи обольстительно мне улыбался. Двух мнений тут быть не может. Я достаточно повидала в жизни, чтобы не спутать этот... Самодовольный скал субъекта, уверенного, что представительницы слабого пола укладываются в штабеля при встрече. Вопреки погоде незнакомец был совершенно обнажен. Единственное украшение, отдаленно схожее с фиговым листочком, имелось на том самом месте. Но я не какая-нибудь припадочная юная девственница и давно научена жизнью. Главное не размер, хм, достоинство а размер души. Мы крайне неэстетично вылупились друг на друга. Пауза затянулась. Так мы и застыли. Он, нелепый, но все еще убежденный, что я вот-вот упаду к его ногам, явно начинал ощущать крохи сомнений в моей адекватности, но по привычке высокомерно улыбался. Типа «падай». Я, столикой раздражения, но в предчувствии приближающегося состояния, когда сам черт не брат, Всем своим видом демонстрировала. Подай сам. Нашел глупую. На снегу валяться. Тем более одежды у меня имелось немногим больше. Как-никак пару минут назад я была посреди жаркого океана. Незнакомец покровительственно кивнул. Вот что ему надо? Ниц, что ли, падать? Я стоически выдержала паузу и приподняла правую бровь в вопросительном жесте. — И что? — «Отдайся мне!» Беловолосый не выдержал, разочаровав меня в конец своей очевидной узостью мышления. «Некогда!» — искренне посетовала я, на миг возведя глаза вверх. «В самом деле, лет бы сорок назад предложил...» А сейчас жизнь обрела новые ориентиры, гормоны давно не бурлили, и существовать приходилось по принципу «делу-время», а все остальное после. А дело сейчас было одно. Вернуться для начала на лодку. — А где мой спутник? — решив действовать, осторожно спросила я. Выражение лица неземного красавца мгновенно стало обиженным. Подумайте, какая цаца. Вот он! Недовольно фыркнув, он ткнул пальцем себе куда-то под ноги. Я с недоумением опустила взгляд вниз. Снег, лед... Погодите-ка, с внезапной догадкой, присев на корточке, уставилась на прозрачную основу под ногами. Махнув ладонью, смела снежную крупу и изумилась. Лед был, словно прозрачное стекло, и за его толстым слоем, если присмотреться, виднелась синева океана, на волнах которого покачивалась такая знакомая мне лодка. Напрягая глаза до боли, Смогла рассмотреть и фигуру мужчины на борту. Он стоял, задрав голову и уставившись в небо. На миг мне показалось, что я встретила его взгляд. Это невозможно. Я тряхнула головой, избавляясь от наваждения. Даже зрение тариль не способно на подобное. Я где-то очень высоко. Ох уж эти мне местные боги! Покоя нет мне от них. Чуть не утопили. Теперь на небеса забросили». Нервная система крепла на глазах. С каждой новой встречей, с очередным местным божеством, я прямо чувствовала, что закаляюсь покрепче стали. Теперь бы еще ноги унести. Наконец-то! Оказала должное почтение. В собственном ключе, истолковав мою колено-преклоненную позу, довольно протянул обнаженный красавчик. Впрочем, я понимаю, всю жизнь мечтать о встрече со мной — Тут не то, что в ступор впадёшь, умом бы не тронуться. Из лоб я, покосившись на говорившего и не торопясь вставать, насторожилась. Э, -э, э, мечтать? И пусть он думает что угодно. Заботиться об адекватности этого местного зоопарка не мое дело. Признаюсь, приложив ладонь к губам, шепнул мне он: "Иногда я люблю так развлечься, выдернув твою очередную инкарнацию сюда. Бог войны я или кто, в конце концов? Должен и наградить служащую мне верой и правдой. Не все лавры забирать богине жестокосердных. Тариль не забывает и обо мне. Собственно, я единственный, кого она может позволить себе вожделеть в сокровенных мечтах, принося мне кровавые дары. Значит, бог войны... Хм, какой-то он не брутальный. Скоро познакомлюсь со всем пантеоном. Чувствуя, как одна бровь изумленно скользнула вверх, удивилась только одному. Странно, что Тариль поклоняется не богине войны, которую она и вожделеет в перерывах между затачиванием своих мечей, отрубанием голов, осаждающим цитадель вояком, и пытками очередных пленников. Ничто женское им не чуждо. Мечтают злобные машины для убийства, об этом холеном мужчинки. Мне тут же представилось сильное, жилистое тело тени. Контраст вышел настолько ошеломительным, что к горлу подкатил ком. Мне стало плохо. Надеюсь, мысли он не читает. Значит, мне повезло. Собственный комментарий прозвучал немного нервно. Но я в этот миг представила, как реагировали незнавшие телесной близости воительницы на встречу с тем с кем можно, и сразу поняла, почему этот тип встретил меня голым и был удивлен моим тугодумием, скажем так. По всему выходит, я должна была мгновенно начать срывать с себя одежды и взорваться экстазом в полной прострации, едва коснувшись его колена. Дела. Разумеется. Покровительственно кивнул бог войны мне, демонстрируя снисходительное утомление вниманием Всяких там неотесанных провинциалок. Но времени осталось немного, поэтому прежде выслушай мое повеление: если время останется, одарю тебя позже. С тенью трудно, пусть без руки он лишен возможности вмешаться. Но может что-то и придумать. Какое отношение ко всему имеет его рука? Тут же, решив заболтать Бога на смерть, только бы не дошло дело до одаривания, преисполнилось невольного уважения к своему хозяину, и бог войны с ним считается. От чего бы это? — Я готова выслушать, — с самым примерным видом кивнула в ответ. — Твое присутствие необходимо в цитаделе. Без стариль воины Орды могли взять жестокосердных в настоящую осаду. Признаться, первоначально я планировал переместить тебя назад, но, поразмыслив, решил, что цитадель пока выдержит. Силы богини ее еще подпитывают. А у тебя есть шанс устранить источник проблем. Уничтожь, варвара. Без военачальника Орда — ничто. Именно его воля направляет их, поддерживает веру в свои силы. Услышав про перемещение, Я едва не хлопнулась в обморок. Спасла только крепкая нервная система нового тела. Вновь оказаться в окружении чокнутых мужа ненавистниц, я желала меньше всего. А вот что касается гибели варвара от моей руки, не слишком ли многих устраивает такое развитие событий? К счастью, варвар, как и цитадель, от меня все дальше. Как бы спросить про -волосую старушку? «Ты думаешь?» «Тень случайно оказался на твоем пути?» «Ага». Я навострила уши. Сомнения насчет моего хозяина терзали уже не один раз. Любой информации на его счет я внимала с особым нетерпением, сама не понимая почему. Он — непростой рыбак. Это правая рука варвара. Я знаком с ним не понаслышке. Сильный маг, способный бросить вызов даже богу. При этом красавчик недовольно засопел, и у меня немедленно закрались подозрения, что тень не просто способный, но и бросавший эти самые вызовы. Личная месть не может напакостить военачальнику, так ослабит его через соратника. А я опять удобная возможность отыграться и в перспективе коза отпущения. Мутные у них тут порядки. Любопытство сводило с ума. Есть способ его сдержать, и ты сможешь помочь. Так удачно, что именно тень варвар отправил изловить тебя. Ты же заметила, они постарались лишить тебя всякой возможности вернуться в цитадель, разыграв историю с изгоем и патрулями воинов Орды. Отправили в плаванье. И куда? — Куда? — не без тревоги спросила я. Иначе взглянув на все случившееся в недавнем прошлом. Все это позже. Если ты уничтожишь тень, появляться на острове жизни не придется. Без его магического влияния я легко верну тебя в цитадель. А ты возглавишь поход и принесешь гибель воинам Орды. На сей раз это будет не просто поход, будет война. Масштабная и неумолимая. Пришло время покорить мир. Это придаст богине жестокосердных огромную силу, необходимую ей сейчас. Тогда и я в накладе не останусь. Вот что тебе поможет. Обнаженный бог протянул мне кулон в форме крошечной емкости. Он лишь цветом отличался от выданного мне ранее, отливал жемчужно-фиолетовым. Однако, незаметно сглотнув, я напряглась. Жизнь палача В чем-то однообразно. Добавь в его еду или питье, это снадобье, и все. А пока повесь кулон на шею. Его никто, кроме тебя, не увидеть, ни почувствовать не сможет. Желания расспрашивать о лилово волосой уже не было. Все они тут одинаковы. Вот почему другие попаданки оказываются в волшебных мирах, в телах милейших существ, а я в теле палача, И у всех ко мне одно лишь дело — смерть. Грусть, печаль была неподдельной. Уяснила задачу. Проявив неожиданную прозорливость, красавчик с прищуром впервые взглянул мне в глаза. «Да-да!» — я усердно закивала в ответ, спешно надевая шнурок на шею. Лишь бы отпустили уже. На груди теперь болтались два флакончика с ядом. «Если дело пойдет так и дальше, стану опаснее кобры». И тут, основательно ударив по моим натянутым нервам, в повисшей на минуту тишине раздался мерзкий такой звук, словно чем-то металлическим чиркнули по стеклу. «Скрип? Хруст!» с ужасом сообразила я через мгновение, проследив за направлением резво переместившегося взгляда очередного добросердечного божества. Прямо под нашими ногами на ледяной поверхности возникла трещина, причем она, возникнув едва приметной морщинкой, неумолимо росла с характерным звуком, устремившись вперед и разветвляясь на ходу. «Ко мне ползет» с чувством обреченности, как-то неестественно спокойно, подумала я, демонстрируя смирение перед неизбежным, словно все это время подсознательно ожидала чего-то подобного. «Сейчас рухну. Тень!» — взбешенно рявкнул обнаженный бог, Подтверждая мои подозрения, все снисходительное безразличие слетело с него мгновенно. «Он невыносим, и тут каким-то образом до тебя добрался. Теперь ты понимаешь, как важно от него избавиться. Без такой поддержки военачальник Орды ослабнет, став для тебя легкой добычей. При этом мой собеседник резко воспарил над ледяной поверхностью, очевидно, ему опасаться не приходилось». Откуда тогда гнев? Это мне надо биться в истерике в преддверии падения с трех тысяч метров без парашюта. Но нахлынуло странное безразличие. Я с отрешенным видом и абсолютной невозмутимостью наблюдала за разрастающейся сетью трещин под ногами. Провалюсь? А как иначе? Будь что будет. От меня в этом мире еще ни разу ничего не зависело. Не печалься. С очевидной досадой решил напоследок приободрить меня местный бог войны. Я призову тебя еще раз, как только исполнишь повеление. Ты сможешь отдаться мне, совершиться величайшее счастье в жизни и этой тариль. Да, ну хотя бы он уверен, что мое новое тело выдержит неумолимое грядущее. Уставившись на мужчину огромными от изумления глазами, я рухнула в бездну. «Это же надо так верить!» «В собственную неотразимость», — мелькнула в голове последняя мысль. «Пи-пи-пи, пи-пи-пи», — -пи -пи. кто хоть раз прыгал с парашютом без инструктора и на миг представлял себе ситуацию, когда парашют не раскроется, меня поймет. Остальные вряд ли. Высота оказалась реальностью. Рухнула я со скоростью тяжелого топорика, пулей устремившись к колышущейся внизу синеве воды. Подумать ни о чем не успела — Сердце зашлось в неистовом стуке, это бесновалась душа, моя человеческая, задохнувшаяся от ужаса душа. Единственной мыслью, застывшей в сознании, было «Сейчас будет удар». Но, зажмурившись, в какой-то момент осознала, что воздух перестал со свистом проноситься мимо. мое движение замедлилось. Решившись и приоткрыв один глаз, обнаружила – «Рядом такую знакомую лодку и мужчину, стоявшего на корме». Широко расставив ноги, чтобы не покачнуться, он впился в меня сосредоточенным взглядом, словно регулируя скорость и направление моего падения. Единственная непострадавшая рука тени призывно вытянулась в моем направлении, придержав, когда я все же обрушилась на него, вцепившись в мужские плечи руками, и заливаясь слезами от облегчения. Даже неуязвимое тело Тариль не стало причиной для отмены маленькой истерики. И наплевать мне, что палачи не плачут. Ты не пострадала? Все в нем, пристальный взгляд, напряженное до окаменелости тело, стальная хватка, бесстрастный тон, говорила о подозрении, словно он знал, с какой целью меня могли умыкнуть и опасался внезапной атаки. «Нет!» Растирая слезы по щекам, как маленькая девочка, и все еще свыкаясь с мыслью о благополучном приземлении, я неграциозно плюхнулась на дно посудины. Сейчас готова была расцеловать дряхлая корыто. Испугалась очень, но обошлось. Спасибо. «Не знаю, как ты выдернул меня оттуда, но спасибо!» Опомнившись, я поспешила выразить переполнявшую меня благодарность, Тень молчал, угрюмо изучая меня взглядом. Мужчине тоже предстояло как-то объяснить свою роль в произошедшем, явно выходящую за рамки возможностей простого рыбака. «Удачно совпало, что мы достигли течения желаний», — развеял все мои надежды на признание мужчина, кивая за борт. А там действительно наблюдалась очередная странность — Лодку шустро несло в стремительном потоке мутной желтоватой воды, причем поток этот выглядел горной шустрой речушкой в мареве едва колышущихся вод окружающего синезеленого моря. Я пожелал вызволить тебя. — А я тоже могу загадать желание? — ухватилась я за подвернувшийся шанс. — А может, желание проверить честность спутника? — Первая мысль была, конечно, о возвращении в свой мир. «Можешь», — хитро прищурился мне мой рыбак. «Я немедленно пожелала вновь оказаться в злополучном санатории на Черноморском побережье». Увы, секунды текли, ухмылка на лице тени становилась все шире, а я как сидела, привалившись к борту лодки, так и продолжала сидеть в том же положении. «В чем подвох?» — сообразила я. Вопреки всякой логике не чувствую разочарования. Надо сживать лапку лягушки, Прокукарекать с закрытыми глазами? Станцевать на гишон? Отчекрыжить себе ногу? Последняя я брякнула сгоряча. Мгновенно устыдившись, едва слова слетели с губ. Но тень невозмутимо качнул головой и сообщил. Желание исполнится, только если оно будет касаться воды. Вот озадачил. Я задумалась. Ко мне окончательно вернулось присутствие духа, и я даже ощутила чувство голода. Вероятно, это все же попытка скрыть от меня магические способности нелепыми оправданиями о течении желаний, или нет. Перебросив руку через верхний край лодки, я наблюдала за прозрачными солеными каплями, которые залетали на ладонь. «Что бы такого пожелать?» «Может быть...» Сначала что-то на пробу. — А попыток много? Я с подозрением уставилась на мужчину, ловко орудуя, одной рукой тень ставил парус. Одна, даже не видя его лица, по голосу догадалась об улыбке. — А что ты загадал? — не унималась я. э, -э чтобы ты немедленно искупалась. — Да? — Но я успел перехватить тебя на подходе, мотнув головой... Он на минутку обернулся, поразив кроткостью взора. «Божий агнец просто!» «Ну-ну!» — не поверила я. «Может быть, провалилась я из-за магии этого ручья, но поймали меня точно не так просто. И тут меня осенило. Жемчужина! Я же планировала завладеть ею, чтобы добиться от мудрейшего на острове нужных ответов!» А во всей этой суете она куда-то подевалась. Вероятно, выскользнула и упала в воду. Значит, пусть жемчужина с подводного дна прыгнет мне в руку, пожелала я от всей души. И в тот же миг вместо соленых брызг из желтоватых глубин вылетел такой знакомый, отливающий перламутром шарик. Бряк! Шарик плюхнулся мне в ладонь. Пальцы немедленно сжались в рефлекторном захвате. Моё! Отклик на мое пожелание получился настолько стремительным, что даже тень не смог заметить возвращение приватизированной мною собственности. Поэтому... «Не буду ничего желать», — решила я сделать вид, что не поддалась на провокацию. Тень замер. Медленно обернулся, посмотрел очень внимательно и вдруг спросил. «Расскажи мне, что там произошло?» Он подбородком показал вверх. Плавно отступив от края лодки, я постаралась собраться с мыслями. О чем говорить, а о чем нет? Если выбирать между рыбаком, который, вероятно, вовсе и не рыбак, и обнаженным самодовольным башком, то мои симпатии и доверие определенно были на стороне моего спутника. Вознеслась на небо для свидания с обнаженным богом войны. Без намека на иронию призналась, такому важному уже для меня мужчине. Предлагал приятно провести время вдвоем. Между делом попросил срочно тебя отравить. В извиняющемся жесте, всем своим видом демонстрируя сдержанность, приподняла плечи. Ничего личного. А вот моего спутника всякое напряжение немедленно покинуло. Тень широко ухмыльнулся. И как тебе, Трой? Догадавшись, что это имя упомянутого Бога, Вместо ответа я скорчила красноречивую гримассу, изображая подступающую дурноту. А еще поняла, что лощеный красавчик-бог мне понравился куда меньше этого рыбака с обезображенной внешностью. Все же здравый смысл с возрастом начинает преобладать, позволяя видеть и ценить истинно достойное, как, например, этого мужчину рядом. Значит, не впечатлил? Улыбка переросла в смех, довольный и искренний. И даже увечье нисколько не омрачило настроя моего спутника. Оттого и мне стало легко и спокойно. А не пора ли перекусить? Плыть до цели осталось недолго. Ветер попутный.